Глава 17 Ночью ничего серьезного не случилось. Вечером охранники принесли мои вещи и привели ненаглядную подругу к Фету. Охранники из крестьян, пока я официально не отправил их к своим, заняли соседний дом и несут охрану снаружи. Пусть пока несут, лишними не будут. Тем более, что под полом этого дома должны оказаться спрятаны несметные сокровища, накопленные стражами за последние годы. Не все, как я думаю, но основная, самая тяжелая часть из них. На всякий случай, я рассказал приятелю о том, что рассчитываю найти под этим домом, чтобы он тоже оказался в курсе, зачем в городе стоит присмотреть в первую очередь. Сам я собираюсь отъехать на неопределенное время, а Норль точно останется руководить штурмом, как мы с ним договорились. Он в очень большом авторитете у своих воинов, да и так вся наша маленькая армия смотрит ему в рот». Он постоянно впереди в своем шлеме и червленной кольчуге возглавляет строй воинов, рубит слева направо и справа налево. Враги разбегаются перед его мощью и длинным мечом. В отличие от меня, действующего больше скрытно и из незаметности, поэтому и авторитет приятеля повыше моего, чего я в принципе и добиваюсь очень осознанно. С моей внешностью я могу в лучшем случае оказаться у него в помощниках или главным советником. Не стоит будоражить народное мнение за в органах власти чужеземцев, тем более что вылитых по внешности южан-проходимцев. Запах глины в доме быстро стал привычен и естественен, поэтому никто ничего не заметил из моих охранников. То есть виду не подал и мое внимание не обратил на такой момент. Молодая мать и хозяйка подчиняется беспрекословно нашим командам и не лезет на рожон, понимает, что она должна обязательно дожить до светлого будущего, и уже тогда спасти свой народ тем, что спрятано под ее домом. Какие-то шансы на светлое будущее у стражей сохраняются, даже не в смысле отбиться от нас совсем. С военной точки зрения они окружены на очень выгодных позициях с нашей стороны и долго сопротивляться явно не смогут. Перспективы отомстить у стражей остаются только в том случае, если удастся выжить какой-то части из них, уйти далеко отсюда, прихватив с собой много золота и драгоценных камней. Камней, естественно, побольше, весят они гораздо меньше, а стоят сильно подороже. Со своей необыкновенной силой они смогут отбиться по дороге от всех желающих ограбить пришлых и слишком богатых людей. Потом создать или нанять новую армию, уже самим прийти в силах немалых в свои родные земли, где они все знают и могут тоже почти все. Чтобы беспощадно отомстить наглым пришельцам и вернуть все свое достояние женщин, детей и скалу обратно. Не сказать, чтобы это оказался очень реалистичный план, но возможность за год-два стражам, если удастся убежать с севера с солидными деньгами, чтобы создать армию из наемников, вполне реальна. Много золота на себе они не унесут. Золотой далер весит граммов 15-20, то есть одна тысяча золотых монет будет весить 15-20 кило минимум. А еще для выживания в землем лесу необходима теплая одежда и обувь, большой запас еды, Кольчуга для каждого воина и его личное оружие. Стражи, конечно, очень сильные мужики, смогут и с таким весом уйти и спастись. Особенно в том случае, если не окажется за ними настойчивой и цепкой погони, ведущейся до последнего беглеца. Только опасаюсь я серьезно, что крестьяне мои, занятые уже все всепоголовным устройством новой жизни при справных бабах и отличных домах, обязательно забьют на погоню за таким врагом, который станет беспощадно огрызаться, уходя все дальше от поселений. А кому охота погибнуть в последний день войны? Когда уже присмотрено справное хозяйство, о котором в прежней жизни никто из крестьян и не мечтал. Да и бабёнка при нем имеется, пусть и воротит пока свое лицо. Стерпится-слюбится, куда она денется. Стратегического мышления ни у крестьян, ни у вождей отрядов нет ни на каплю, поэтому плюнут они на сильных врагов и не станут их преследовать по лесам, чтобы ломать ноги по пояс в снегу. а Авоси сами сдохнут, Так и скажут друг другу, и нам с Норрелем потом. Стражи уйдут с севера, здесь им совсем нечего ловить. Нет никаких возможных союзников, да и дворяне местные на том берегу их наверняка очень не любят. Как-то переправятся на тот берег Ханны и попробуют добраться до первого большого города. Есть там на карте пара городов, побольше клеперов пару раз. Один в 10 днях пути от берега, другой в 15 примерно. Ну, по зиме можно сказать, что и в 20 днях пути – Только для стражей это не проблема. Купят себе или наймут лошадей, все равно доберутся до цивилизации, где начнут создавать свою армию. Тем самым они перехватят большинство так необходимых нам, умеющих хорошо воевать наемников, из которых я сам собираюсь построить на следующее лето свои вооруженные силы. И всегда будут генерировать опасность для моих завоеваний и создаваемого государства. Они никогда не забудут и не смирятся со случившимся со своей силой и характером смогут стать там везде настоящими вождями, пообещав такую же прекрасную жизнь своим последователям после победы, как пообещали мы с Норлем-крестьянам сами. Поэтому наша новая хозяйка смотрит на нас без видимой ненависти, старается угодить изо всех сил, потому что надеется еще попрыгать на наших трупах. Она, похоже, из таких самых проверенных и верных женщин, придется с ней нехорошо поступить перед тем, как вынимать золото или что там еще положено в погребе. Такая свидетельница нам точно ни к чему в момент выгрузки золота. И потом тоже совсем не нужна. Даже на Квету не стало злобно смотреть и иногда тихо разговаривает с ней, пытаясь наверняка найти себе союзника среди сплошных врагов. Или завербовать недалекую смазливую девицу, спящую с одним из главных врагов. К утру люди Норля посчитали убитых врагов. 70 взрослых мужиков и молодых парней, 210 подростков. Такой итог схватки за центр города – рассказывает мне приятель, заглянув на завтрак. Еще твои арбалетчики два десятка набили, так что все просто отлично. Еду мы пока готовим сами, своими поварами, и не допускаем местных женщин к этому делу. Я строго-настрого запретил готовить, если рядом отираются местные, только самим своими руками, а от местных даже воду не принимать. Возможность отравить все отряды я принимаю серьезно. Мы среди отчаянных врагов И пока не взяли город целиком, должны это отчетливо понимать. Да и потом тоже питаться все станут по своим домам и новым семьям. Разом всех не отравишь. Как смогут, заменят обычные, но уже прокачанные немного христиане, элитных стражей. И что из этого социального эксперимента получится, еще ничего не понятно. Однако жизнь здесь будет продолжаться все равно, уверен я. Утром идет привычная уже мародерка. Наших в этом интересном деле участвует гораздо больше – Мертвых врагов гораздо меньше. Подростков разбирают по домам родные. Так оно и лучше. Нашим бойцам меньше хлопот. Вот только матери, сами по своей глупости отпустившие вчера детей на войну, рыдают и бросаются на воинов. Таких Нораль приказал закрывать в пустые дома и держать там в холоде пару дней, чтобы приняли неизбежное и успокоились. Благо, тела теперь на морозе могут долго дожидаться своих могильщиц. Я прохожу по всей длиннющей стене, отделяющий наш район от соседнего. Проверяю, как стоят часовые и требую выставить еще пять человек дополнительно. Есть несколько плохо видных мест, где придется держать отдельных часовых, чтобы стражи не смогли подняться на стену незаметно. Черт, наверняка вожди отрядов уже здесь проходили и не стали ничего говорить, тем более, чтобы усиливать нашу охрану. Кие еще командиры, черт возьми? Расслабились совсем. Активно делят еще не до конца завоеванные Дома. Впрочем, чего можно ожидать от простых христиан, волею судьбы, провоевавших уже целый год, и мечтающих вернуться к своей прежней жизни обычного крестьянина, да еще в таком богатом месте, которое они сами завоевали, и теперь все поголовно присматривают себе баб и дома, которые можно просто выбрать, прийти и сказать, что теперь он здесь хозяин, а по праву завоевателя – царь и бог, которого положено слушаться беспрекословно. Поэтому и на стену народ не просто выгнать вождям, так как происходит постоянная дележка лучших хозяйств вместе с самыми аппетитными бабами. Еще и сами передерутся потом, пока идет война. Такое строго-настрого запрещено Норлем и вождями. Своих бы начальников так слушаться точно не стали. Однако авторитет великого мастера позволяет ему разрубить пополам каждого, кто ослушался прямого приказа. Наших тут примерно 350 мужиков, а домов в двух районах города имеется около 370. Есть где и что еще выбирать, Как они добрались сюда остальные воины. Это я понимаю, только все равно требую от вождей обеспечить нормальное несение службы. Если стражи, а их там не меньше 120 рыл, прорвутся в наш район, половина из этих озабоченных будущей счастливой жизнью дураков окажется на том свете. Так что, как хотите, пинками или под угрозой получить свою долю в последнюю очередь, выгоняйте их на посты. Мастер Норль проследит за этим делом и приведет всех к порядку. Я еще раз прочувствовал, как тяжко пришлось маршалу Каменволю управлять такой массой в основном сильно бестолковых, неграмотных христиан, и только порадовался за себя, что пока наши совместные боевые действия заканчиваются на победной ноте. Еще не закончились, но все дело идет к такому финалу. Зато и делиться золотом стражей с ними точно не стоит. Пригодится и самим все богатство. В следующем году придется воевать с армией короля, если они чудесным образом не уберутся после того, когда бьют маршала и его остатки. «Только думается мне, что надеяться на такое чудо не стоит», сказал я приятелю, когда мы остались одни, и я договорился с ним насчет сигнала для общего штурма речного района. Нашел его уже у дома, заодно вручил ему кфету, чтобы сохранить молодую женщину за собой и его лишний раз порадовать, еще раз позавтракал, в дорогу отправлюсь на сытый желудок. А то вижу, как смотрят молодые парни из крестьян на эту красотку с пышным бюстом, нестрогой морали и веселого нрава. Ну да не беда. Сейчас еще около девяти утра, и за светлое время суток мы доберемся до первого поселения, где остановимся. Пусть и придется идти по навалившему снегу. Следы от протоптанной тропы остались. Кроме доспехов и оружия с собой ничего не понесем. Да и те служим на удобные местные санки с плоским дном, которые легко тащить за собой по снегу. У стражей в каждом доме такие имеются, похоже, чтобы привозить с охоты зимой разделанную добычу, не выбиваясь из сил под ее весом, и не пачкаясь стекающей кровью. Выходим вместе с моей охраной из людей Кнопфа. Арбалетчиков я оставил под командой Норля в его личном резерве. Проходим через скалу, где прокачиваются последние воины на силу, вскоре все снова пойдут по второму кругу, уже на выносливость поднимать уровень. Качество тоже очень нужное воинам и просто необходимое, так что сильно спешить с атакой на оставшихся в городе стражей не станем. Только мое предчувствие говорит мне, что спокойствие на фронте так долго не продлится. Кнопф и другие охранники кивают мне на стену в скале, мол, не пора ли им еще раз провериться там. Я сразу же отрицательно машу головой. Смысла особого нет. Вы в боях мало участвовали, врагов не убивали особо, и ничего нового стена не покажет. Да и времени нет лишнего. Лучше поторопиться зайти до теплых домов, пока дорогу еще нормально видно. С этим желающих спорить нет. Морозит задницы в сплошной темноте никто не хочет. Погода, кроме снегопада, за последние два дня отметилась еще понижением температуры градусов до 15 ниже нуля. Пост, выставленный кем-то из вождей, естественно, не охраняет новую, более качественную лестницу на самой скале, а греет свои задницы в одном из срубов. Но я ничего им не говорю. Все равно они вернутся со скалы к очагу, как только мы уйдем подальше. Напасть в этих местах на часовых вроде некому, кроме диких. Но если пары этих щуплых парней попадут к ним на жаркое, это уже будет их личный выбор. Да и дикие нам ничем особенно не угрожают, но сожрут двух балбесов, остальные лучше служить станут на этом печальном примере. Если они еще остались, эти дикие. Так искать их нет пока никакого смысла. А вот за отправленных на костер в виде бифштексов своих Можно и перебить всех. Пробитая тропа видна хорошо, под легким снегом находится хорошо утоптанный многими ногами путь. Мы сразу же берем хорошую скорость, чтобы поскорее добраться до поселения. Теперь старшие стражи собираются каждый день в одной из гостиниц речной части города по вечерам. Собираются и все пытаются придумать, как выжить и обеспечить дальнейшую жизнь и процветание своего народа. Ладно, про процветание разговора уже не идет, вопрос только о выживании или героической гибели вместе с врагами. Сейчас их уже не восемь, а только пятеро, двое погибли при попытке отстоять свой район, третьего нашел Болт прямо в воротах, когда он вел отряд им на помощь. До этого момента еще оставались надежды отстоять город, теперь они стали совсем призрачные. Какой дурак решил, что нас обязательно станут штурмовать только от реки? С кислым видом спросил один из присутствующих, тощий страж с кривым носом. «Опять только глупые вопросы от этого придурка», — подумал носящий сейчас почетный титул основателя народа и города, восьмой по счету Айдор. «Может он хоть раз что-то умное спросить?» Но ответил весьма миролюбиво. «Уважаемые, теперь нет никакого смысла вспоминать об этом. Захвачены два района города, и если эти черви нападут на нас с двух сторон, мы не продержимся больше пары часов». Почему у нас нет этих проклятых арбалетов в каждом доме, и чтобы все наши, даже дети, умели стрелять из них? Негодование кривоносого члена совета можно понять. Но ведь он сам и остальные богатые и влиятельные стражи никак не ожидали нападения. Тем более, что такого хорошо продуманного не считали нужным тратить деньги на заказ и покупку этих дорогущих изделий. Большое количество отличных лучников среди стражей Селяла уверенность, что никто не сможет долго выстоять под их непрерывным огнем. Поэтому к арбалетам относились как к бесполезной и дорогой игрушке, особенно в лесу, и серьезный вопрос о закупке какого-то количества стреляющих машинок ни разу не стоял на повестке дня. Вот про наем сотни крепких конников разговоры иногда ходили, но так и остались только разговорами. «Что об этом вспоминать? стену уже не перестроить, и арбалетов у нас нет, мы сидим в окружении». Подвел итог полный и видно, что очень сильный страж. Да, уважаемые, пришло время принять главное решение для нас и нашего города, поддержал его Восьмой Эйдор и подождал, когда все замолкнут, отметив про себя с неудовольствием, что раньше это случалось гораздо быстрее. Мы не можем больше откладывать его. Теперь, когда мы надежно спрятали почти все наше золото и с помощью хитрого хода можем направить червей, чтобы они разгребали грязь в речке, у нас есть два варианта умереть в бою, оставить навсегда наших женщин и детей в лапах захватчиков. Или есть еще один выход, правда, без особых шансов на успех. Но там мы все равно сможем убить больше червей, чем сидя в окруженном со всех сторон городе и погибая от болтов врага. Я знаю, что ты предлагаешь, и не понимаю, как мы можем оставить своих женщин и детей добровольно в руках этих захватчиков», отмахнулся от слов восьмого Айдора Кривоносый. «Да ты своей гостинице и трактиры оставить не можешь», — хотел было ответить ему носитель титула, но сдержался с немалым трудом. «Известно всем, что больше всего кривоносый страж любит золото, заставляет работать свою жену и многочисленных детей на износ, прямо как обычных рабов. Нервы у всех на пределе, и сейчас не время устраивать склоки, да и самого времени уже может не оказаться. Теперь его количество устанавливают только захватчики», которых все присутствующие дружно называют червями, пытаясь хоть так принизить уже почти полную победу врагов и свое бесславное поражение. «Мы должны сохранить на будущее часть наших мужчин. Только тогда у нас останется надежда, что наш народ не исчезнет навсегда. И если мы все погибнем, кто придет к нашим семьям и освободит их?» Почти трагическим тоном произнес носитель титула. «И куда вы, Айдор Восьмой, хотите увести этих мужчин? Сейчас зима, а не лето». «Следы останутся, и очень даже заметные», – спрашивает один из членов Совета. «Будет тяжело. Но мы можем и должны отбросить червей и уйти в лес, добраться до дорог и переправиться на ту сторону Каны. Если получится так сделать, тогда мы окажемся в безопасности, и уже только от нас будет зависеть, когда мы сможем вернуться и отомстить», – уверенно говорит глава Совета. «Именно для этого вы, уважаемый глава, снимала немалой такой издевкой, – говорит Кривоносый, – И отобрали шесть мешков золота, да еще все драгоценные камни и изделия из них, чтобы спастись самим и потом ни в чем не нуждаться в чужих странах. Как и думал глава, свои люди у его противников в Совете имеются везде, впрочем, как и у него самого. Но знать, сколько забрал из хранилища золота и прочего богатства глава, они точно не знают. Так он думал до этого момента. Да, именно для того, чтобы у нашего народа осталась надежда на спасение» твердо отвечает восьмой Айдор, не позволяя себе обращать внимание на явную издевку в голосе давнего недоброжелателя. «Нет, я не уйду никуда, чтобы искать спасение у чужих людей, а останусь со своим народом и умру, защищая его», излишне патетично заявил Кривоносый. «Излишне?» так показалось главе Совета, но у двоих оставшихся членов Совета понимание эти слова нашли, понял многоопытный восьмой Айдор. Они одобрили позицию Кривоносова, и собираются умереть прямо около своих родных. По приблизительным прикидкам, только одна четвертая всех выживших стражей готовы рискнуть и вырваться из окружения, остальные собираются драться до конца. Если бы они все вместе ударили по врагу, наверняка, что тогда одно захваченное поселение точно очистили бы от червей, а может даже и два. Только для этого придется бросить город и своих родных без шанса вернуться. Сидящие за стеной в центре города черви не упустят такой момент, и сразу же возьмут город целиком. Выбить их уже не получится на имеющимися силами». «Да, мы с Крузом тоже никуда не пойдем», — твердо заявил один из них. «Бегать не станем», — так же ответил и сам Круз, пристукнув ладонью по столу. «А ты?» — перевел взгляд на последнего своего, обычного сторонника, глава совета. Полный мужик долго молчал, потом нехотя признался. «Мои, мало кто пойдет. Но я с тобой до конца, Эйдор. Тоже вижу в этом поступке последний шанс. Если не получится уйти, хоть червей набьем побольше. Тогда делаем так. Кто хочет рискнуть и спасти свой народ, пусть сегодня ночью собираются атаковать червей через реку. а повестите всех своих. Сбор около ворот в девять вечера. Будет груз для шестерых. Взять на неделю еды. Главе совета тоже надоело упрашивать и обещать невозможное недоверчивым членам совета. Кто соберется, с теми он и пойдет. Выбор сделан, и менять его не стоит. Кто-то все равно должен остаться и задержать воинов-червей своими телами, пока они попробуют уйти подальше и добраться до берега Каны. К темноте мы добрались до первого поселения, и, как я и думал, не встретили никаких часовых около чистокола. Только в воротах виднеется один воин, который и привел меня с охранниками в избу к вождям отрядов. Я послушал последние новости за богато накрытым столом и поделился своими, гораздо более интересными. «Так, значит, их осталось всего сотня с небольшим?» На глазах повеселили вожди и набившиеся в дом за новостями приближенные к ним воины. Видно хорошо, что стражи внушили им уважение своей силой и неукротимостью в бою, поэтому новость о том, что мы еще перебили около 80 врагов при захвате центрального района города, очень порадовала крестьян. Про предыдущие наши победы они уже в курсе. Да, теперь можно штурмовать. Есть оговоренный с мастером Норлем сигнал. По нему и в атаку пойдем. Есть и пара предварительных сигналов. Так что главное, сражение не проспим, обещаю я слушателям. После долгих разговоров и уточнений мы отправляемся наконец на боковую. Но посреди ночи нас будет гонец из соседнего поселения. Вставайте, стражи из города на прорыв пошли.